Бледные глаза смотрели на него без всякого интереса. — Что ты здесь делаешь? — сказал император. — Великий Цезарь позвал меня. — Да, — сказал Цезарь. — Не помню, для чего. Глаза осмотрели Симона с головы до ног и с ног до головы. Вдруг лицо императора просветлело. — Ты любишь музыку? — Да, Цезарь. — Скажи, что ты думаешь об этом? — Да. Император поднялся с ложа, с странной походкой, сочетающей маленькие шажки и горделивый вид, направился к небольшому инкрустированному столику, на котором лежала лира. Он взял её в руки, тронул струны и с томным выражением начал петь тонким, дрожащим голосом, сам себя аккомпанируя. Симон приказал своему лицу обратиться в камень. Песня кончилась, Император постоял, будто размышляя о своём выступлении, потом отложил лиру. "Ну как?" Голос выражал удовлетворение, переходящее в торжество, глаза выдавали тревогу. "Игра Цезаря на лире достойная императора", сказал Симон. "Но если б я не слышал этого исполнения, я бы не поверил, что такое возможно". "Хорошо, правда?" Я собираюсь принять участие в конкурсе, когда у меня будет время. Они, знаешь ли, устраивают музыкальные конкурсы в Греции. Тебе нравится Греция? Да, Цезарь, восхитительная страна. Ты так думаешь? Я тоже так думаю. Знаешь, я бы хотел там жить. Но это невозможно. Совершенно невозможно. Он нагнулся вперёд и прошептал: "Дела государственной важности". "Да", сказал Симон, едва удержав шею, чтобы не отпрянуть. На плечах Цезаря огромное бремя. Да, это правда. И император отвернулся и сделал патетический жест рукой в сторону лиры. И быть артистом? Ты представляешь, что это значит? Быть артистом? Это дано не многим, Цезарь. Едва уловимая вспышка в бледных глазах служила предостережением. А талант, которому я только что был свидетелем, возможно, встречается Раз в поколение так часто. Цезарь должен простить меня, пробормотал Симон. Я могу сравнивать лишь с тем, что я знаю. Я никогда не слышал, чтобы на лире играли так поэтично. Средний пассаж. Ты не считаешь, что в нём было слишком много экспрессии? Что было бы лучше, если бы я исполнял его более сдержанно? О нет, Цезарь. Нет. Пассаж был исполнен идеально с точки зрения выразительности. А голос? Что ты можешь сказать о голосе? Потрясающе мелодичен, Цезарь. Меня поразило его владение голосом и, и его чувственность, правда? Очень приятно слышать. У меня, знаешь, были сомнения насчёт голоса. Час в день я лежу с грузом на груди, чтобы развить лёгкие. Мне кажется, это правильно, да? Искусство требует жертв, как известно, Цезарю. — Или ты считаешь, что это бесполезная трата времени? Голос и без того хорош? — На мой взгляд, голос Цезаря нельзя улучшить в отчаянии, — сказал Симон. — Но Цезарю лучше видно. Буравивший Симона бледно-голубой взгляд был беспощадно ясен. — Никто не говорит мне правды, — сказал Нерон потому что я император какое-то время его глаза внимательно смотрели в глаза Симона потом их выражение изменилось и император театрально взмахнул руками будто что-то внезапно вспомнил ты еврей человек который проповедует на форуме да цезрь почему ты сразу не сказал я тебя позвал не для того чтобы говорить о музыке да ладно давай сразу приступим к делу Скажи мне всё то, о чём ты говоришь. Это правда? Я так думаю, Цезарь. Всё это насчёт нарушения закона это правда? Насчёт власти, насчёт богов это правда? Что люди могут делать всё, что захотят? Он строго посмотрел на Симона. Симон почувствовал, как покрывается потом. Я так думаю, Цезарь. Император сделал шаг назад. И склонив голову, внимательно глядел Симон. Потом направился в дальнюю часть комнаты, сделав жест, будто подзывал собаку. Симон пошёл за ним. Император приблизился к окну, выходящему на балкон.